Глава 12 Словно следуя определенному алгоритму, состоящему из чередующихся приемов кнута и пряника, трое устроили свидание с Кианой, а мне любезно предоставили телефон, в котором нельзя было выбрать ничего, кроме возможности отправить текстовое сообщение. Роботы разбирались в земных технологиях и спокойно урезали все функции операционной системы телефона. Я написал следующее. «Айрис, с нами всё в порядке. Киана у нас. Мы сотрудничаем с парнями, которые хотят устроить землянам технологический скачок. Следи за новостями из Франции». «Ответ дадите почитать?» — поинтересовался я у Улюси, зная, что Айрис обязательно напишет. «Всё будет зависеть от того, как вы себя покажете», — туманно объяснила робот. «Где покажу?» «У вас сегодня вечером выступление перед публикой. Пора начинать работу». «Время расписано на 150 лет вперед, и любая задержка может отразиться на всем плане постройки корабля», — пояснила Люси. «Надо же, какие у вас оптимистичные ожидания. Через 150 лет мы и сами построили бы такой корабль». «Нет. Наши исследования показывают, что вы с большой долей вероятности раньше создадите оружие, которым уничтожите сами себя». Уровень вашей агрессии достаточно высок и является основным препятствием для достижения уровня космической экспансии. Так вы еще помимо технологического прогресса научите нас миролюбию и великодушию? Нет, это не входит в наш план. Главная цель — постройка корабля, способного дать нашей цивилизации возможность вернуть былое могущество. Мне показалось, что голос Люси наполнился достоинством. «А что вы под этим подразумеваете?» «Вашего кругозора недостаточно, чтобы понять цель миссии». «Как хотите. А где я буду выступать? И произнесу ли я правильно все, что вы в меня закачаете?» — поинтересовался я. «Вы упростили нам задачу при помощи ваших искусственных дополнений. Мы продублируем запись информации, используя дополнительную память для вашего выступления. Вас не будет тошнить, как это было при программировании мозга». «Ух, замечательно!» Хоть что-то обрадовало меня. «Когда приступаем?» «Сейчас!» Процедура записи в целом напоминала прежний опыт, но без особенных негативных ощущений. Я выбрался из устройства почти свежим. Трой вернулся из подвала, куда уходил повидаться с женой. На самом деле она не содержалась в подвале, просто там существовал постоянный тоннель, ведущий к кораблю, в котором, как принцесса, охраняемая драконом, была заточена жена нашего друга. Общение происходило через окно узкого портала. Трой явился возбуждённый. Михаил и я сразу направились к нему. «Как она?» — спросил я. «Вроде нормально, только напугана. Её захватили неожиданно, прямо в такси из аэропорта. Водителя убили без всякой необходимости. Киана была уверена, что и её минуты сочтены». «Я сообщила ирис что она жива». «Хорошо. Абанасий остался на нашем хозяйстве. Не знаю, как он справится» поджал губы Трой. «Об этом ли сейчас думать?» Я похлопал его по плечу. «Хорошо, что все живы и здоровы». «Да это я так, отступление». Она обрадовалась, что мы вместе и с нами все в порядке. Верит, что Камилла сможет заинтересовать высших или хотя бы служителей правопорядка системы, которые курируют Землю. Это же очевидное влияние извне на наш заповедный уголок. «Будем надеяться на лучшее, но готовиться к худшему». Я, кстати, сегодня выступаю перед публикой с речью. Наверное, буду рекламировать светлое будущее, в которое страна войдет, благодаря новым информационным технологиям. Побуду в шкуре Илона Маска. А мне сказали, что у меня завтра собрание с партактивом. В его состав входят основные промышленники, в том числе военные. Будем обсуждать независимость Франции с учетом возможности построения непреодолимой защиты границ. Не понимаю, как они смогли так быстро создать новую партию? «Кто владеет информацией, тот владеет миром», — напомнил я ему. «А люди, которых убеждают в том, что они лучше других, охотно в это верят. Страны, находящиеся на поводке супердержав, мечтают его сбросить и покусать хозяина». «Как бы нам не пришлось краснить перед землянами за такую работу». «Вполне возможно. Ничего, у нас всегда есть запасной вариант свалить в космос», — напомнил я. «Ну уж нет, у меня были совсем другие планы». Если кто и должен свалить в космос, то это точно не я, а...» Трой кивнул в сторону двойника своей жены. «Плохие копии людей». «Для финализации процесса записи пройдите внутрь оборудования», — попросила меня Лиси. «Зачем?» Мне заранее стало тошно. «Вам в биологическую память будет вложена принципиальная схема устройства некоторых аппаратов, чтобы вы могли отвечать на вопросы. Неуверенный оратор не добавит нам последователей». «Согласен. Мне и самому любопытно, на что вы пытаетесь подсадить несчастных землян, обреченных на прогресс». Мою шутку роботы не оценили. Я снова оказался внутри темного пространства. Процесс записи начался совсем не так, как предыдущая процедура. Никакой бегущей радуги, только болезненное ощущение, словно в голову воткнуто сверло, и состояние, будто ты не способен контролировать себя, как при сильном опьянении или на выходе из наркоза. Я видел образы, воспринимал обрывки мыслей, явно не моих, но они касались меня мимолетно, не давая зацепиться. Неприятный процесс внезапно закончился. Оборудование распахнулось и поставило меня на ноги. Я вышел гораздо увереннее, чем в прошлую запись в мозг. В голове остались болезненные ощущения, но их было легко игнорировать. «На чем основана технология передачи данных вашего изобретения?» — задала мне вопрос робот Люси. Мысль в голове моментально сформировалась в речевую форму. Последние исследования в области тонких энергий, пронизывающих Вселенную, позволили нам приспособить их в качестве неисчерпаемого источника и пространства для передачи данных. Мы пронизаны этой энергией. Она вездесуща и является той неотъемлемой частью Вселенной, которая формирует ее. К черту провода, аккумуляторы, электростанции и прочие неуклюжие и дорогостоящие оборудование. «Наш мозг работает с этой энергией от природы, и ему не требуется конвертация, чтобы передать мысль на устройство и через него другому человеку. Наше будущее — технологическая телепатия», — выпалил я, не представляя, о чём говорю. Зато сказано это было с необыкновенным вдохновением, словно вместе со словами мне вложили ещё и эмоции, сопровождающие их. «Результат удовлетворительный», — произнесла Люси. «Вас еще погоняют вопросами, чтобы убедиться в вашей подготовке». «Пожалуйста, гоняйте», — согласился я. Двойник Киана увела меня в другую комнату, в которой я еще не бывал. Это была спальня с закрытыми жалюзей окнами. Она начала задавать мне вопросы, на которые я отвечал, как дрессированная мартышка, сам не понимая, что за хинею несу. Зато это было убедительно, а люди любили, когда им уверенным тоном заливают в уши всякую хрень. «Вы готовы?» сообщил Океана. «Проходите туда и переодевайтесь. Скоро за вами приедет автомобиль». Думал ли я, что когда-нибудь стану выступать на сцене перед людьми, рассказывая им, как заправский жулик из финансовой пирамиды, про то, какое светлое будущее ждет их, стоит только проспонсировать мои идеи? В гардеробной при спальне на плечиках висела моя одежда. Джинсы, кроссовки и майка с надписью «Будущее наступило». Я переоделся и посмотрел на себя в большое зеркало это только на время успокоил я сам себя как тебя зовут спросила меня копия океаны фаркат басам против своей воли произнес я какой на хрен фарка я гордей мне стало понятно что в моих мыслях основательно поковырялись раз я автоматически назвал себя не родным именем «Нет, ты фаркат басам «Анализ показал, что доверие французского населения к ученому с таким именем гораздо выше, чем к человеку с твоим настоящим именем», — пояснил робот. «Но у меня же лицо явно не Фарката Басама». «В сетях мы добавим фильтров, чтобы было антропологическое сходство с типичными представителями носителей таких имен». Меня это известие даже успокоило. «Никто в родном городе не станет искать сходство между мной и этим популярным персонажем, которым я скоро стану». Интересно было послушать, какую дичь будет нести Трой и какое имя ему дадут, но мне не позволили такого удовольствия. «За барьером вас ждет автомобиль», — сообщил шаг «Если некоторые вопросы вызовут у вас затруднения, попытайтесь отшутиться. Это помогает выйти из положения». «Ты не человек, а тебе не понять, что такое страх перед публичным выступлением. Боюсь, я не только пошутить не смогу, но и забуду все, что вы мне записали. На всякий случай предупреждаю». «Не надо бояться. Публика готова вам внимать». Жак протянул мне устройство в виде вертикального красного прямоугольника с двумя сферическими углублениями на противоположных сторонах. «Это прототип устройства связи посредством мысли. При его помощи вы сможете доказать людям, что такое возможно». «Как?» «Одна сферическая выемка должна быть направлена в сторону головы человека, а другая — на вас». Тогда его мысль, которую он будет четко формулировать, транслируется вам. Не забывайте напоминать, что это прототип для демонстрации возможностей. Конечное оборудование будет выглядеть иначе. Вы и сами увидите это во время демонстрационного ролика. «Так это миелофон», — засмеялся я. «Что это? Вы хотите сказать, что подобное устройство уже существует?» «Нет, я хочу сказать, что видел его в одном фильме». За ним охотились космические пираты. Понятно. Фантазии. Да, были до сего момента. Я посмотрел на жака «Кто-нибудь из вас со мной поедет?» «В этом нет никакой необходимости». «Ну да». Меня держали на коротком поводке. Я бы променял сейчас эту нелепую карьеру прогрессора на один день работы курьером по доставке пиццы. Незатейливый труд, но такой понятный и приятный, ценить который начинаешь особенно сильно после очередных приключений. Я прошел мимо Михаила и Амели, которым явно было нечем заняться. Они сидели на диване и о чем-то беседовали на французском языке. Француженка даже не представляла, что Михаил старше нее в два раза. Сейчас ему на вид было где-то 35, и то с натяжкой. Больше всего выдавал его возраст умудренный опытом взгляд, сканирующий человека как рентгеновский аппарат. «Пожелайте мне удачи!» Прервал я их милую беседу. «Поехал на своё первое дело!» Михаил встал с дивана, пожал мне руку и подержал за плечо. «Удачи, Гордей! Хотел бы я помочь вам строим чем-нибудь, но не вызываю интереса у роботов. Как бы они ни сделали из нас двойников за ненадобностью!» «Пока всё будет идти по их плану, не сделают!» Я перешёл на русский. «Ты тут смотри, не растай в объятиях любвеобильной дамочки!» «Держусь!» Но она знает все мужские точки, несмотря на своё европейское воспитание. Женщины, они пластичные. Кем хотят, тем себя и считают. Между гордой независимой феминисткой и чувственной обворожительницей один шаг. Какой образ ей больше нравится, тот и носит. Как вернусь, отдам тебе эту штуку, мыслеуловитель. Узнаешь, что думает мадмуазель. Я показал ему аппарат, который вручил мне Жак на презентацию. Ладно, я пошёл. Когда вернусь, не знаю. «Держись там», — пожелал мне Михаил уже в спину. Я вышел на улицу под жаркое вечернее солнце. На всем в округе лежал оранжевый отсвет Воздух вибрировал, отдавая накопленный за день жар. Я свободно миновал барьер и сел на заднее сиденье дорогого такси. Водитель поздоровался и тронулся. Потянулись извилистые повороты горной дороги. Затем мы выехали на ровную трассу, идущую вдоль побережья, и набрали приличную скорость. Въехали в освещенный тоннель. Место, в которое нас занесла судьба, было красивым, особенным. Несло аромат вина, сыра, горячих камней и моря. Жаль, что это был не отпуск. Мы въехали в город. Я отвлекся и не успел прочитать его название. Вроде бы какой-то из тех, что начинаются на Сен, типа Сен-Тропе, Сен-Клэр или Сен-Сюрмер. Такси остановилось возле здания в стиле хай-тек из стекла и бетона. Стоянка была забита машинами, а у входа толпились журналисты. Мне стало не по себе. Не любил я публичные места, терялся в них и чувствовал себя неловко. К машине подбежали двое в черных костюмах. Я открыл дверь и вылез из машины. «За такси уплачено?» — поинтересовался я на всякий случай у водителя. Он кивнул. «Фаркад Басам?» — спросил один из парней в костюме. «Да, это я». «Мы из службы безопасности. Пройдемте, мы проводим вас через другой вход на всякий случай». «Боитесь, меня затопчет журналисты?» «Не только. Поступил подозрительный звонок с угрозами. Мы считаем, что это происки ваших конкурентов, но проигнорировать предупреждение не имеем права». «Ведите куда хотите. Мне б скорее покончить с этим представлением». Мы не пошли, а побежали легким бегом. Вдоль дороги стояли микроавтобусы с вооруженными людьми. Оказывается, шоу, организованное роботами, вызвало не нешуточный интерес. Многие отнеслись к нему с пониманием, что это приведет к слому существующего баланса мирового порядка. Так я воспринял изобилие серьезной охраны по периметру здания. Меня завели внутрь, провели коридорами в гримерку, в которой манерный парень с недовольным выражением лица поводил мне кисточкой по физиономии. — Нет, ну про кремы для лица и коррекцию бровей мы никогда не слышали, — ехидно произнес он. Слышал, но к себе никогда не применял. Оно и видно. Не зли меня, парень, или кто ты там. Мне сейчас и так не по себе. Ой-ой-ой, какие мы брутальные. Всем самцам самец. Пшел вон, придурок. Я оттолкнул его руку с кисточкой так, что он свалился на пол. Извини. Я вышел из гримёрки. Охранники проводили меня к сцене. Я знал всё, что сейчас произойдёт. В моей памяти включился синхронизированный план сегодняшнего мероприятия. Это обстоятельство помогло мне взять себя в руки. Признаться, меня уже начинала бить трясучка. Мою персону перепоручили девушке с наушником в ухе и рацией в руках. «Привет». «Минута ожидания». «Привет, хорошо, подождем». Я выглянул на сцену. Аудитор насчитал 457 человек. Большая часть гостей сидели в разнобой, но были и такие, что сидели обособленно. Я решил, что это группа единомышленников, представляющих интересы совместного бизнеса. «Вы всё помните?» — спросила девушка. «Вроде». «Если что, вот вам наушник. Я буду подсказывать». «Спасибо». Я сунул в ухо чёрный наушник. «Меня слышно?» — раздалось в ухе. «Да, очень чётко». «Итак, десять?» «Девять?» Она начала отчёт, отдающийся в моём сознании волнами дружи. «Один?» «Пошёл!» Я выскочил на сцену почти в припрыжку, как это делали молодые, энергичные бизнесмены, брызжущие идеями. Зал вяло захлопал. Это меня немного покоробило. Значит, моя презентация вызывала немало скепсиса. Я на мгновение закрыл глаза, сделал глубокий вдох и выдох и начал вещать, изредка посматривая на презентацию, идущую позади меня на большом экране. Я говорил то, о чем имел только общее понятие, но делал это смело, размахивая миелофоном, как указкой. Презентация шла на 32 минуты. Я почувствовал, что выложился на ней, как марафонец. Настал черед вопросов из зала по возникшим вопросам. «Вы же понимаете, что ваше изобретение очень похоже на жульничество», произнесла темнокожая женщина. «Когда вы представите действующее оборудование?» «Оно готово! В моих руках прототип устройства ментальной связи». Оно не похоже на конечный образец и предназначено именно для наглядной демонстрации возможностей. «Как оно работает?» — спросила женщина. «Я могу читать с его помощью ваши мысли, но не любые, а только те, которые вы транслируете намеренно. То есть вы в голове будто бы обращаетесь мне и разговариваете, а я отвечаю вам». В зале раздался скептический смех. «Я понимаю ваш скепсис. Согласен, звучит так, будто я хочу вас обмануть, но зачем мне это нужно?» Правда, легко вскроется, если это обман. Моя цель простирается далеко и заключается в том, чтобы помочь нашей стране обрести статус технологического лидера, избавиться от экономической и политической зависимости от других государств и стать для мира ориентиром прогресса. «Это все пафосные речи. А как проверить?» «Скептики, поднимите руки», — попросил я. Поднялось около сотни рук. «Те, чьи мысли можно произнести вслух, поднимитесь на сцену». Проведем испытание работоспособности демонстрационного образца. Смелее! Обидеть инженера может каждый, особенно такого гениального, как я. В зале раздался смех. Поднялись около десятка человек и направились к сцене. Есть в зале те, кто может поручиться, что добровольцы не являются подставными, поинтересовался я у публики, желая придать доверие моим словам. Поднимите руку. Кто знает этого мужчину и уверен в том, что я с ним ни о чем не договаривался? Поднялись четыре руки. Маловато. А вот эту симпатичную мадам, кто знает? На сцену поднялась женщина в деловом синем костюме, очках и строгой прическе. Ее поддержали два десятка рук, уже лучше. А вот этот солидный месье в форме кому-нибудь известен? Руки поднял весь зал. Я даже смутился, потому что понятия не имел, кто это. Как-то неловко для француза. «Вы так не шутите, это же заместитель министра обороны!» — подсказал мне наушник. «Мсье Ришар!» «Мсье Ришар, я должен был поинтересоваться у публики», — произнес я нарочито извиняющимся тоном. «Теперь знаю, что страна не зря доверила вам пост». На этом я завершил поиск доверия публики. Десять человек выстроились передо мной. Я подошел к крайнему мужчине. «Вам надо сконцентрироваться, чтобы мысль, которую вы хотите передать, была четкой». Проговаривайте ее про себя, не отвлекаясь, — попросил я его. Затем обратился к залу. Отличный побочный эффект от владения таким устройством будет заключаться в том, что люди научатся концентрироваться на своих мыслях. Это своего рода медитация. Итак, вы думаете, а я произношу ваши мысли, когда услышу их. Я встал напротив мужчины, держа мейлофон, направленным на него. Мне тоже надо было сконцентрироваться, чтобы услышать чужие мысли. 5. «Шесть, нос чешется, шесть, шесть было, семь». Я слышал его мысли, будто думал сам, но я их не думал, и нос у меня не чесался. «Стоп, я повторю последнее, что услышал. «Пять, шесть, нос чешется, шесть, шесть было», — произнёс я. Мужчина невольно почесал нос, посмотрел на меня, как на чудо, и похлопал. «Верно, это мои мысли», — признался он. «Замечательно». «Теперь попробуем услышать ваши мысли, мадам». Я встал напротив женщины в синем костюме. «Вы готовы думать?» «Провокационный вопрос, правда?» «Вам меня не надуть, Фаркат», — ответила она. «Давайте проверим. Думайте четко и ясно». Я вытянул мейлофон перед собой. Долгое время я слышал обрывки фраз, будто их вращали в центрифуге, и они звучали в короткий миг касания микрофона. Потом центрифуга стала замедляться. Фразы стали длиннее и осмысленнее. Сущность данного явления в отчуждении продуктов индивидуального самосознания состоит в том, что силлогизм человеческого мозга абстрагирует позитивистские концепции индетерминизма, то есть соотношение неопределенностей. Это был какой-то бред, но благодаря модификациям я запомнил его в слово в слово и воспроизвел. Лицо женщины с самодовольного, заранее уверенного в собственных выводах, сменилось неуверенностью и даже испугом. «Ну, что скажете?» — спросил я, выдержав паузу. «Не знаю, как вам это удалось, но вы произнесли фразу правильно. Возможно, вы просто фиксируете сокращение мышц речевого аппарата, преобразуя их в речь. То есть вы думаете, что мое устройство каким-то дистанционным образом по сокращениям ваших мышц, которые невольно происходят, когда мы проговариваем слова про себя, умеет определять сказанное? Да, именно так». «Если мы спрячем вас за ширму, вы поверите, что это не так?» «Возможно». «Принесите ширму», — попросил я из-за кулисы. Эта ситуация была учтена, и все было приготовлено для ее преодоления заранее. Вынесли ширму из черного металлизированного материала. Женщина спряталась от меня за ней. Я обратился к залу. «Чтобы вы, господа, не думали, что я изобретаю какое-то устройство, подслушивающее чужие мысли, поясняю». Это передающее устройство, способное понимать только транслируемые мысли. Это важно для нашей личной свободы. Никто не должен знать, что я думаю только для себя. Я повернулся к ширме и произнес. «Начинайте думать!» Я услышал яростные обрывки фраз, суть которых сводилась к тому, что женщина обещала вывести меня на чистую воду. Ей было тяжело сконцентрироваться. Мысли о разоблачении владели ее разумом. «Просто назовите ваше имя!» Решил я помочь ей. «Зачем?» «Затем, что вам сложно сформулировать чёткую мысль». Она ничего не ответила вслух. «Надо назвать себя другим именем, чтобы он ошибся. Ошибся, а потом сказать, что он жулик и пройдоха. Беатрис Марсо подойдёт, как у бабки мужа», — услышал я в своей голове, затем она произнесла вслух. но «Ну же, я назвала своё имя». «Вы назвали имя бабушки мужа. Беатрис Марсо». «Давайте спросим у тех, кто за вас ручается, верно ли имя бабушки?» «Да!» — выкрикнул мужчина из зала. «Ну, мадам, аппарат работает даже несмотря на ваши уловки. Переходим к господину заместителя министра месье Ришаро». Я подошел к нему. «Прежде чем вы начнете транслировать мысль, я должен убедиться, что она не содержит государственной тайны», — пошутил я, как заправский шоумен. «Без пароля я даже сам не могу думать государственные мысли». Поддержал мою шутку замминистра. «Готовы?» Я направил аппарат в район его головы. «Да». Он сдвинул брови, концентрируясь на мысли. «Сад. У меня есть сад. Там есть каменный мостик. В пруду плавают карпы. На берегу пруда живут лягушки, одна из которых носит имя моего начальника». Я повторил все, что услышал, кроме имени лягушки. Имя лягушки назвать на всякий случай поинтересовался я шепотом. «Не надо, это и есть государственная тайна». Общение с замминистра повеселило публику. Он оказался не таким уж воякой с отбитыми мозгами. Мысли следующих кандидатов были самыми обыкновенными и легко читались, пока я не дошел до предпоследнего кандидата. На вид это был мужчина лет сорока с небольшим, седой, с цепким взглядом серых глаз. Он не был французом, я сразу понял это по акценту. Я попросил его подумать и стал прислушиваться к мыслям. «Кто же ты такой?» — услышал я на английском. Вместе с фразой передался негатив в мою сторону, а потом он резко изменил ход мыслей и начал считать на французском до десяти. Я повторил счет, сделав вид, что не слышал начала его мыслей. Я перешел к последнему человеку, но боковым зрением чувствовал, что он внимательно меня рассматривает. И тогда я незаметно развернул мейлофон в его сторону. «Не упустить за него ценный». Расслышать внятно не удалось, но устройство и не было создано для этого. Я отпустил испытуемых в зал. Ещё пообщался с публикой, рисуя радужные перспективы скорого будущего, призвал готовиться к изменениям, к тому, что Франция скоро задаст тон в мировом лидерстве, ибо в списке новинок числится не только миелофон, но и силовые барьеры, медицинские приборы, продлевающие молодость, и все эти технологические чудеса питаются от дармовой энергии Вселенной. Народ встретил окончание моего выступления овациями. Зная, что это не моя заслуга, мне все равно было приятно. Не так уж и страшно выступать на публике, когда она благодарит тебя. Охрана вывела меня из здания. Караулившие меня журналисты совали микрофоны в лицо. «Скажите, а этот прибор не нарушает личное пространство человека?» «А нельзя ли при помощи него закачивать ненужные мысли в голову?» «А мысли животных можно читать?» «Могут ли мысли, услышанные через прибор, считаться доказательством намерений?» «Не собираетесь ли вы сделать прибор, который передает мысленные образы в виде картинок? Возможно ли запись снов при помощи устройства?» «Все, что может аппарат, вы сможете найти на нашем сайте», — громко произнес я перед тем, как сесть в машину. «Аревуар!» Машина сорвалась с места. Я чувствовал себя уставшим, пожеванным, но довольным. Сегодня был тот день, когда я совершил маленькую победу, преодолев страх публичных выступлений, пусть и не по своей воле. По ней этого не произошло бы никогда. Я развалился на заднем диване и уставился в окно. Красивый городок, расположенный на берегу моря, был ярко освещен. Я приоткрыл окно. Захотелось вдохнуть его аромат, Он был бесподобным, несмотря на примешивающиеся к нему запах горячего асфальта и дизельного выхлопа развозных грузовиков. Мы миновали город и выскочили на автобан, двигаясь вдоль побережья. В море белело несколько светлых парусов яхт. Впереди показался тоннель. Я заметил, что за нами на одном расстоянии уже давно едут два автомобиля. В этом не было ничего такого. Французы не стремились играть на дороге в гонщиков, Но когда идущий последним автомобиль перед самым въездом в тоннель сбавил скорость и встал поперёк дороги, я понял, что нам приготовили ловушку. Второй автомобиль прибавил скорости и стал нас догонять. «Жми!» — крикнул я водителю. Он послушался и прибавил газу. Каково же было моё удивление, когда я увидел, что выезд из тоннеля закрыт другой машиной. Водитель такси ударил по тормозам. Нагоняющий нас автомобиль задымил покрышками, пытаясь остановиться рядом. Из открытых окон высунулись стволы автоматов с глушителями. Раздались одиночные выстрелы и глухие удары пуль о кузов машины. Две пули прошили водительское стекло. Голова таксиста дёрнулась. На панель и лобовое стекло брызнула кровь.